Линдсей решил, что следующий этап операции он проведет лично. Ни Силк, ни Киган не смогли бы успешно поладить с доктором Алексом Кунцем. Только на третий раз удалось дозвониться до его кабинета. Отозвался холодный и безразличный женский голос. «Я бы хотел встретиться с доктором Кунцем», — сообщил Линдсей. «Либо сегодня после обеда, либо завтра утром». «Очень жаль, но доктор занят до конца следующей недели. Вас устроит в пятницу на будущей неделе в три часа». Линдс предполагал подобный ответ и сказал. «Мне также жаль, однако моя просьба вызвана чрезвычайными обстоятельствами. Я должен встретиться с доктором сегодня, после обеда или самое позднее завтра утром». «Кто говорит?» Холодно осведомилась женщина. «Мое имя Джонатан Линдсей. Будьте добры передать доктору Кунцу, что я звоню по поручению мистера Германа Радница. Полагаю, доктору известно, о ком идет речь». Женщина немного помолчала, а потом произнесла. «Подождите у телефона, пожалуйста». Линдсей достал леденец из коробочки на столе. Он не пил и не курил, однако обожал сосы от леденцы. Ожидание затянулось. Наконец, женщина сказала. — Доктор Кунс примет вас сегодня в 6 часов вечера. Линдсей улыбнулся. — Благодарю. Я непременно буду. В две минуты седьмого Линс остановил свой кадиллак у внушительного особняка доктора Кунца, выходившего окнами на яхтенный причал. К входу вели семь мраморных ступеней. Дверь открыла пожилая женщина с поблегшим лицом. Она бросила на посетителя пристальный взгляд, вежливо улыбнулась и провела его в просторную приемную, обставленную дорогой мебелью. — Доктор Кунц... Примет вас через несколько минут, — сказала она. Линдс и узнала ее голос. «Это она», — говорила с ним по телефону. Он кивнул и стал перелистывать последний номер журнала Life. Не прошло и пяти минут, как его пригласили в кабинет. Он проследовал за женщиной, капшитой дубом двери. Женщина мягко постучала, затем отворила дверь и пропустила Линдс и вперед. — В кабинете за письменным столом сидел невысокий, полный человек в белом халате. Справа от стола стояла обитая кожей кушетка. Вдоль стен выстроились шкафы с хирургическими инструментами. — С вашей стороны весьма любезно принять меня столь быстро. На лице Линца изыграла широкая улыбка. Он уселся напротив доктора. У Кунца был лысый череп, черные кустистые брови, Небольшой крючковатый нос, тонкие губы. По виду профессионал высшего класса. К такому врачу пациент сразу проникается доверием. Врач разглядывал посетителя с бесстрастным выражением отудловатого лица. Они изучали друг друга. Линдсей был спокоен, торопиться незачем. Для себя он решил, что заговорить первым должен Кунц. Наконец врач негромко произнес. «Вас послал мистер Радниц?» «Да. Я на него работаю». Линсей скрестил длинные ноги и уставился на свои сверкающие ботинки. «Вы помните мистера Радница?» Кунс взял золотую ручку и стал вертеть ее. «Мне знакомо это имя». Линдс рассмеялся. У него был негромкий, легкий и очень заразительный смех. Однако врач оставался бесстрастным. Пальцы крутили ручку. Наступила пауза. Линдс решил, что даром теряет время, и перешел к делу. «У меня есть пациент. Вам придется прекратить прием на две-три недели и заняться его лечением. Очень важная особа». Вам заплатят десять тысяч долларов. К работе нужно приступить через шесть дней. Третьего. Коунс положила ручку на стол. Кустистые брови взлетели вверх. «Ваше предложение абсолютно нереально. Я буду рад лечить вашего пациента, но он должен прибыть в клинику. Я слишком занят, чтобы отлучаться на такой длительный срок». «У вас нет выбора, доктор», — улыбнулся Ринцей. «Не откажитесь выслушать одну краткую историю. В 1943 году в Берлине жил один талантливый нейрохирург. Он добровольно, заметьте, добровольно отправился работать в концлагерь, где получил возможность ставить эксперименты на евреях-заключенных». Доказано, что этот человек умертвил 2302 евреев, прежде чем в совершенстве научился делать определенную операцию на мозге и тем самым излечивать маниакально-депрессивный психоз. Ведущие медики признали это подлинным переворотом в психиатрии. Ганс Шульц, так звали этого врача, ставил и другие эксперименты, менее значительные. При этом погибли еще около 500 евреев. Все доказательства у меня на руках, включая и фотографии Шульца за работой. Я получил их от мистера Радница, который, как вы помните, тоже активно сотрудничал с нацистским режимом. Но это к делу не относится. Так получилось, что нам нужна ваша помощь. Мы гарантируем вам 10 тысяч долларов. И наше молчание доктора Ганса Шульца считают мертвым. Так будут считать и дальше, если вы согласитесь сотрудничать с нами. Кунц снова взял ручку, повертел между пальцами, потом невозмутимо взглянул на Линцея. — Любопытная история, — сказал он негромко. — Вы, кажется, сказали третьего. — Возможно, я сумею освободиться на три недели. — Да, полагаю, что смогу. Черные глаза бусинки буравили спокойно лицо Линцея. — Кто же пациент? — Вы все узнаете третьего числа. — Понятно. Пухлые пальцы нащупали кнопку вызова. — Как мы договоримся? — Я приеду к вам третьего в десять утра. Мы подъедем к пациенту, и вы пробудете с ним три или четыре недели. Возьмите с собой все, что нужно. Если что-то потребуется дополнительно, дайте мне знать. Кунц кивнул и нажал на кнопку. — Мой гонорар действительно составит... — Десять тысяч, — спросил врач. В его глазах блеснула алчность. — Да, вы его получите, если курс лечения пройдет успешно. В комнату вошла пожилая женщина. Линдсый поднялся. — Увидимся третьего, — сказал Линдсый на прощание и зашагал за женщиной к выходу. Спускаясь к Адиллаку, он едва слышно напивал себе под нос. В машине он открыл отделение для перчаток, где держал банк с леденцами и положил конфетку в рот. Действуя по инструкции Линдсе, Чед Киган приехал в веселый клуб. Это лихое заведение обслуживало главным образом торговых и военных моряков, сходивших на берег в поисках крепкой выпивки, нестрогих девушек и веселой музыки. Все это в клубе имелось в избытке. А еще там умели справиться с любым подвыпившим дебоширом, так что скандалы возникали редко, и полиция была довольна. Ее отношения с клубом строились по принципу «живи сам и давай жить другим». К помощи полиции для восстановления порядка обращались редко. Для этого в клубе держали шестерку вышибал, способных пресечь любую потасовку в зародыши. Они не знали о запрещенных приемах в драке, оглушающих ударах медных кастетов и свинцовых дубинок. Но того и знать не стоило. Бывало, отчаянные матросы, подогретые виски, затевали драку просто для собственного удовольствия. Но и тогда драка гасла, не успев разгореться, а ее участников вышибал и выносили на стоянку машин перед клубом, где тени не сразу приходили в себя после жестокой трепки. Очухавшись, они возвращались на корабли. Такого урока им хватало надолго. Для работы в веселом клубе девушек отбирали придирчиво. Все они были не старше двадцати четырех лет, Были в клубе и проститутки, и просто любительницы острых ощущений, желающие подзаработать. И иметь дело с мужчинами стало их профессией. Девушки носили униформу клуба. Узкий лифчик, шелковые трусики, золотые туфли на высоких каблуках. К пупку липкой ленты прикреплялся цветок гвоздики. Сзади на трусиках были вышты надписи типа «Не швартоваться», «Это мое», «Руки прочь», «Хода нет», «Закрыто на учет». Звездой среди двадцати красоток веселого клуба была дрена Френч. Агенты Линдси сообщили, что девушка приехала в Парадис Сити полтора года назад. В свои 22 года она была чувственно красива. Сердце у Дрэна, казалось, было из камня, а нравственных принципов не больше, чем у бродячей кошки. Именно к ней, следуя инструкциям Линдси, и приехал Киган. Швейцар клуба приветствовал его дежурной улыбкой. Киган отдал шляпу гардеробщице, отодвинул красную бархатную портьеру и вошел в шумный, пропахший сигаретным дымом зал. Там сидели человек 30 подгулявших матросов и несколько хорошо одетых мужчин, скорее всего банковских клерков, пришедших в клуб расслабиться и подцепить девчонку. Киган сразу приметил управляющего Шейна О'Брайена и пошел к нему, пробираясь между тесно установленными столиками и отмахиваясь от налетевших на него девиц. О'Брайен, высокий, поджарый, рыжеволосый ирландец, серо-голубыми глазами и перебитым носом, смотрел на Кигана с опаской. Профессиональные убийцы были ему не по душе. — Привет, Шейн, — поздоровался Киган, — — Похоже, народу у тебя сегодня под завязку. — Еще рановато, — отозвался Убрайен. — А вот часа в два ночи начнется тарарам. В гавани пришвартовался большой корабль. Матросы придут. — Да, — Киган закурил. — Где Дрэна? Убрайен отвернулся. — Занята. — А зачем она тебе? Киган улыбнулся. Зеленые глаза сверкнули злобой. «Успокойся, мне она нужна по делу. Давай-ка, поищи ее!» О'Брайан пристально взглянул на него. Несмотря на шестерых вышибал и свою немалую силу, он все же побаивался Кигана. «Знаешь, приятель, она у меня ценный клад». Отлично справляется с работой. Мне не хочется, чтобы у вас были какие-то дела. Не хочется. Киган улыбался. Ай, как нехорошо. Ладно, кончай трепаться приведи ее. А то я на днях загляну сюда с силком и устрою тебе веселую жизнь. Шевели ногами, ирландец. Говорят тебе, у меня к ней дело. Серьезную угрозу Брайан чувствовал с полуслова. Он прикинул, что из-за Дрена не стоит рисковать заведением и удалился. Киган уселся за пустой столик. Перед ним неслышно появился официант, но Киган отослал его. Дрена Френч протолкалась через толпу матросов, хлопая особенно наглых по рукам. Она была в униформе клуба, а лозунг на заду гласил «Всего две половинки, а сколько страсти!» Поравнявшись со столиком Кигана, Дрена с интересом стала рассматривать посетителя. «Лицом просто куколка!» Но Дрена не обманывалась. О'Брайан успел рассказать ей, что за штучка этот парень. «Ты ко мне, милый?» — промурлыкала она, склонившись над Киганом. «Переоденься», — велел он. Встретимся через десять минут. У меня к тебе дело. Милый, ты же не ребенок. Должен понимать, что при моей работе уйти в такое время никак нельзя. А кроме того, дела — это такая скучища. Кигану очень хотелось влепить и оплеуху, но связываться с шестеркой вышибал у Брайана ему было не с руки. Подавив злобу, он проговорил. «Детка». «С моим делом не соскучишься. Работенка не пыльная, а справишься. 10 косых твои!» Дрэна обомлела. «Шутишь?» «Нет!» Киган вынул из бумажника три банкнота по 100 долларов. Дав Дрене полюбоваться, он свернул их и засунул ей заливчик. «Поторопись, детка. Жду через 10 минут». Киган поднялся и вышел из клуба. Из облака сигаретного дыма вынырнул О'Брайан. — Чего ему надо? — Сама не знаю. Дрена достала деньги и показала хозяину. — Говорит, что есть для меня работа. Она было хотела сказать и о десяти тысячах, но спохватилась и прикусила язык. — Могу я уйти, Шейн? — Иди, если хочешь, но будь начеку. Этот парень само очарование, но и кусает не хуже кобры. «Ничего. Послушаю, что он скажет. А в случае чего я сумею за себя постоять». И Дрена отправилась к себе, виляя бедрами, отчего ее лозунг закачался, как на демонстрации. Она переоделась в поношенное нейлоновое платье и туфли на низком каблуке и спустя пятнадцать минут вышла из клуба. Киган поджидал ее в машине. Он распахнул дверцу, и Дрена уселась рядом. «Хозяину ты не нравишься», — сообщила Дрэна. Роскошная машина произвела на нее впечатление. «Он говорит, что ты хуже кобры. Неужели?» Киган долгас и выехал на улицу. «А может, он и прав?» Он привез Дрэну на пустынный пляж, остановил машину и погасил фары. «Давай одели, детка. Значит так. Карты сдаю я. Играешь ты». «Хорошо сыграешь, зашибешь 10000 На случай, если у тебя со слухом не в порядке, или если думаешь, что я шучу, повторяю, десять тысяч долларов». дрена в изумлении раскрыла рот. Она глянула в холодные зеленые глазки и ощутила, как по ее телу прокатилась волна возбуждения. «Этот парень зря трепаться не будет. Долгий опыт общения с мужчинами подсказывал ей, что он не врет». «Продолжай», — еле выговорила дрена Голос ее дрожал, и пальцы сжались в кулаки. «Тебя слушать лучше всякой музыки». «И то верно», — ответил Киган. «На 10000 можно пожить в свое удовольствие». Он закурил, но Дрэне не предложил. «Незачем». Киган считал, что женщинами можно спать и использовать их для дела. А хорошие манеры излишняя роскошь меня твой дружок фред льюис очень интересует дрена очень удивилась фредди почему детка задавать вопросы буду я так вот этот льюис как у вас с ним дрена скорчила гримасу липнет ко мне хочет жениться Может, потом, когда клуб мне осточертеет, я и решусь, но не сейчас. — А он что? — Дрэна пожила плечами. — С ума по мне сходит. — Да, конечно, для девушки вроде меня хорошо, когда есть простофилик, которые по тебе сохнет. Но он беден, а с девушками без денег нельзя. — Он с тобой спит? — спросил Киган. Дрэна отпрянула. «Какого черта ты лезешь не в свое дело? Я тебе захлопни пасть!» Сказал Киган, даже не глянув на Дрену. Сквозь ветровое стекло он любовался прибоем. «Я спрашиваю, у тебя с ним что-нибудь было?» Дрена немного подумала. «Если хочешь знать... Когда такой тюфяк хочет жениться на девушке из кабака...» «Самое главное — показать себя невинной. Думаешь, я этого не понимаю?» Киган достал с заднего сиденья чемодан, положил на колени и откинул крышку. «Полюбуйся, детка!» У Дрэны перехватило дух. Внутри аккуратно покоились пачки пятидесяти купюр. За всю жизнь она не видела столько денег. — Здесь десять тысяч, — произнес Киггл. — Красиво? — Все твое, если справишься. Он позволил Дрене еще несколько секунд любоваться пачками, потом закрыл чемодан. — Скажи, что надо сделать? — дренна преливста дышала. — Кроме убийства я на все пойду, прелесть моя. И киган сказал... Лечебница Гаррисона у Энтворда располагалась на левом берегу залива Парадис. Из окон было видно море и причал для яхт вдалеке. Массивное здание занимало участок в три акра. Зеленые лужайки содержались в безукоризненном порядке. Лечебницу отделяла высокая стена. Сторож в будке у ворот встречал посетителей со старомодной вежливостью. Охрана здесь строгая. Каждого пациента запирают на два замка, во всех коридорах дежурят опытные санитары. В комнатах установлены кондиционеры, а окна из небьющегося стекла всегда закрыты. Вроде и не тюрьма, но только ни один пациент отсюда ни разу не сбежал. Лечебница, одна из самых дорогих и привилегированных в мире, рассчитана на 200 человек. В настоящий момент в ней проживают 122 пациента. Это преступники, признанные невменяемыми. Все они люди с положением. Есть и молодые, но большинство старики. По крайней мере, 50 человек опасно буйные. Кроме доктора Макса Херца, владельца лечебницы, в штат входят два врача, сестра-хозяйка и 10 санитаров. Агенты Линдсе дали ему досье на каждого, и в конце концов он остановился на кандидатуре Фреда Льюиса. Агенты донесли, что Льюис молод, влюблен в танцовщицу из ночного клуба, отчаянно нуждается в деньгах и недоволен своей работой. Линси знал, каким образом можно прибрать к рукам танцовщицу. Он был уверен, что она сумеет убедить Льюиса, если удастся поразить ее воображение крупной суммой денег. Вот почему Линси дал Кигану 10 тысяч долларов наличными. За такие деньги женщины ее пошибы способны сотворить чудеса. Лиуису, невысокому ладному брюнету, стриженному под ежик, с круглым загорелым лицом, было лет двадцать семь. Со службы он уходил в восемь вечера. Доктор Макс Херц, грузный, лысеющий мужчина с добродушным мясистым лицом, откинулся в кресле и спросил. — Все в порядке, Фред, происшествий нет? — Нет, сэр. «Правда, мистер Машингем слегка нервничает. Я сказал сменщику, ему дадут успокоительное. Остальные ведут себя хорошо». Он расписался в журнале и воткнул ручку в подставку на старе доктора. «До завтра», — попрощался Херц. «До завтра, сэр. Спокойной ночи». Льюис прошел на стоянку, сел в свой видавший виды Бьюик и подъехал к воротам. Из будки вышел сторож Гарри Эдвардс, полный человек лет семидесяти. В сторожах Эдвард служил уже 30 лет. «Привет, Фред», — сказал сторож, раскрывая ворота. «Как поживает куколка, за которой ты бегаешь?» Фред попытался залихватски улыбнуться. «Завтра расскажу». «Не делай ничего такого, о чем нельзя рассказать мне». Эдвард завидовал молодости Фреда. «Но уж если сделаешь, тоже скажи, но по секрету». И снова Фреду пришлось выдавить ухмылку. Но когда он вырулил на дорогу, которая, огибая пляж, вела к городу ухмылка, сразу испарилась. Льюис пожалел, что нахвастался Эдвардсу о своих отношениях с дренной Френч. Но ведь надо же кому-то выговориться. По крайней мере, Эдвардс не подшучивал над ним. Не то, что другие. Он познакомился с Дреной три месяца назад. Однажды вечером Льюису до такой степени опротивила его душная комнатенка, что он решил пройтись и забрел в веселый клуб. Кораблей на рейде не было, так что в клубе было пусто. Дрэна обрадовалась, что подвернулся хоть какой-то парень, пригласила его танцевать и скоро поняла, что этот серьезный приличный юноша не чита нахальным распускающим руки морским волкам. Во время танца Льюис держал ее словно драгоценную фарфоровую вазу, и дрена заметила в его глазах трепетное преклонение перед ней. Такого в ее жизни еще не было. Она пригласила Льюиса к себе. Ей было интересно, каков этот парень в постели. Однако новый знакомый даже не попытался раздеть дрену. Усевшись на краешке стула, он говорил и пожирала ее глазами. он выпил всего рюмку виски, а в три часа утра поднялся и сказал, что ему пора домой. Дренна чуть все не испортила ее так и подмывало предложить льису переночевать у нее.д однако она сдержалась и вышла проводить его в прихожую. У двери он поцеловал ей руку, что потрясло дреу до глубины души. Ни один мужчина не целовал ей рук. Обычно ее похлопывали позаду или старались влезть в лифчик. С тех пор Льюис просиживал в клубе все свободные вечера и тратил там уйму денег. Он танцевал с Дреной и преклонялся перед ней. Через два месяца он сделал Дрене предложение. — Мы могли бы пожениться, — с трудом выговорил Люис, стиснув пальцами колени. — Я зарабатываю не так много, но прожить можно. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты ушла из клуба. — Как ты на это смотришь? Дренни никогда раньше такого не предлагали. Ее охватило волнение, но ненадолго. Она уже... Привыкла к Льюису. Ей нравились его ухаживания, но сама мысль о том, чтобы жить с ним в тесной душной комнатенке, ходить за покупками и готовить ему обеды, показалась нелепой. «Я еще не созрела для семейной жизни, Фред», — ответила Дрена. Льюис смирился. Хорошо, что не прогнала. Но шли недели, его влечение к Дрене возрастало. «Нужно уволиться с работы», — твердил он себе, — «найти доходное место. Но где?» Эти мысли приводили его в уныние. Он понимал, что ему не хватает образования, и решил, что если заниматься по ночам, то можно подготовиться к экзаменам на звание врача. Он обсудил это с Дреной. Она не проявила особого интереса, сказала, что за доктора, может быть, и выйдет замуж но тут же заметила, что он не сможет одновременно работать в лечебнице и учиться по ночам. А когда же им встречаться? Льюис как раз вспомнил этот разговор, когда ставил машину у мрачного кирпичного дома, где он жил. Одолев три лестничных пролета, он вошел в грязноватую маленькую квартиру, включил свет. В холодильнике, занимавшем чуть ли не всю крохотную кухоньку, его ждали холодные макароны и и кусок изрядно подсохшей ветчины, припасенной на ужин. Он принялся за еду. Неожиданно зазвонил телефон. Льюис удивился и снял трубку. «Фредди, это Дрена!» При звуке ее голоса кровь Льюиса забудлила. «Я хочу с тобой поговорить. Сейчас приеду». «Сейчас?» — Льюис был озадачен. «Но ведь только десятый час». «А как же работа в клубе?» «Да плевать!» — отозвалась дрена «Скоро буду!» Сердце Льюиса забилось от восторга. Он торопливо проглотил остатки ужина. А вдруг и дрена захочет поужинать? Он лихорадочно обшарил квартиру, нашел в ящике стола 20 долларов и с облегчением перевел дух. Если ей захочется куда-нибудь пойти, деньги есть. Но никуда идти не пришлось. Дрена сама привезла бутылку шотландского виски и пакет сэндвичей. В облегающей синей блузке и мини-юбке она выглядела просто потрясающе. Когда они устроились на диване и принялись за сэндвичи, Дрена сказала. «Фредди, мы могли бы пожениться, если ты не передумал». Льюис раскрыл от изумления рот, не донеся до него сэндвич. Он не верил своим ушам. Передумал? Дрена, как ты можешь так говорить? Да, поженимся, если это не против, мягко сказала Дрена. На следующей неделе, после одного дельца. Льюис робко коснулся ее руки. Ты не шутишь? «Мы на самом деле сможем пожениться на следующей неделе?» В таких случаях девушки редко шутят. «Боже мой!» «Ну, конечно, но ну, я не понимаю. Ты сказала, после одного дельца. В гавани есть один ресторанчик, где подаются рыбные блюда». Около него часто швартуются корабли, так что это заведение у моряков прямо под носом. Хозяином там Джефф Хокинс, мой старый приятель, а жена у него ревнивая и так что, естественно, все официантки в ресторане — старые жуткие хари. Ну, понятно, матросики и обходят это заведение стороной. Дрена откусила кусок сэндвича и продолжала говорить с набитым ртом. «Он хочет бросить дело. Если мы купим ресторан...» то сделаем из него золотую жилу. Повар оставим. Готовит он классно. Трех девушек возьмем из нашего клуба официантками. Я сяду на кассу, а ты будешь управляющим. Просто блеск! Мо лучший вышибала в клубе, перейдет к нам. Так что порядок будет, Фредди. Представляешь, как будет здорово! Дрена сжала его руку, глаза ее сверкали. Мы не прогадаем, «Над рестораном спальня и приличная гостиная. Конечно, нужен ремонт, но это не так уж и дорого обойдется. И музыкальный автомат поставим. Но как тебе моя идея?» Льюис безучастно смотрел на Дрену. «А деньги откуда взять? Сколько просит твой приятель? Я с ним уже переговорила. Он возьмет семь тысяч наличными. Это по-божески!» Ты что, думаешь, я не поторговалась? Еще как. В общем, нужно всего семь тысяч. Подумай только. Мы поженимся, и у нас будет ресторан. Поднакопим деньжат, и через пару лет откроем еще один. Потом купим тебе кадиллак, а мне норковое манто. Льюис сказал тихо. «Дрена, что с тобой?» «Ты надо мной смеешься?» «Вот еще». «Считай, что все у нас в кармане, Фредди. Да? А где мы возьмем семь тысяч?» Она рассмеялась. а вот это деловой вопрос. Все зависит от тебя.» Льюис заерзал на месте. «Ты ведь знаешь, дорогая, у меня нет таких денег. Будут» вчера я познакомилась с парнем который готов отвалить тебе 10000 дрена улыбнулась 100 10 тысяч хрустящих зеленых наличными за семь купим ресторан 3 пустим на отделку и дело в шляпе что скажешь льус подумал она пьяна или сошла с ума кто этот парень дрена что ты такое говоришь Она поняла, что наступил решающий момент. Наживку она закинула, но нужно еще, чтобы рыба ее проглотила. «Такой случай выпадает раз в жизни», — произнесла Дрена, гладя руку Льюиса. «Этот парень заплатит нам, если ты согласишься провернуть одно дело. Сделай это, прошу тебя». «Если сделаешь, мы поженимся на следующей неделе, купим ресторан, и все будет в порядке. Этот парень платит десять тысяч за одного пациента из твоей больницы. Ты поможешь ему туда проникнуть, вот и все. Соглашайся и деньги наши». Льюис не шевелился, в глазах мелькнул испуг. «Не понимаю» произнес он наконец зачем ему наш пациент все это мне не нравится дрена разве трудно выкрасть больного а я-то думала если ты ему не поможешь мы не купим ресторан и не поженимся мне придется вкалывать в клубе где меня все лапают стареть и ждать пока меня выкинут что же мне делать? — Я говорю тебе прямо, Фредди, если ты откажешься, то потеряешь меня. Прозябать, как ты, я не могу. Извини, но это правда. Сейчас у нас есть шанс зажить, как люди. Если ты им не воспользуешься, потеряешь меня. Льюис внимательно посмотрел ей в глаза и понял, что она не шутит. — Не покидай меня, дрена тихо сказал он. «Я люблю тебя. Ты моя жизнь. Я сделаю все, что ты скажешь». Дрена облегченно вздохнула. Она была уверена, что добьется успеха, но не догадывалась, что ей это удастся так легко и быстро.